Глава 9. Всё о смазке. Женщины говорят, что используют смазку, чтобы сделать секс приятнее, попробовать что-то новое и сократить дискомфорт во время полового акта. Не забывайте о лубриканте, если пользуетесь презервативом, поскольку он сокращает вероятность его разрыва. Слюна не считается, поскольку не служит хорошим лубрикантом. Я не рекомендую использовать в качестве смазки мёд, как это можно увидеть в некоторых эротических фильмах. Может появиться раздражение. Согласно результатам исследования, проведенного в 2014 году, 65 процентов женщин когда-либо пользовались смазкой, и 20 процентов использовали ее за последние тридцать дней. При некоторых заболеваниях может возникнуть вагинальная сухость, поэтому если ваша микрофлора вдруг превратилась из цветущего сада в пустыню, следует проконсультироваться с врачом. Самая распространённая причина сухости во влагалище менопауза. Однако есть и другие, например, грибковая инфекция, грудное вскармливание, гормональные противозачаточные бессодержание эстрогена, такие как инъекция препарата Депо-Провера и имплантат Некспланон. В Российской Федерации указанные препараты сертифицированы и назначаются врачами. А также спазм мышц вокруг влагалища. Из-за сужения усиливается трение, которое ощущается как сухость. Я слышала от некоторых женщин, что их партнёр не любит смазку или отказывается пользоваться ею, потому что она мешает эрекции. Нескольких миллилитров смазки вполне достаточно, поэтому вряд ли пенис может чувствовать себя погружённым в пудинг. Я не уролог, но если мужчина использует отговорку слишком влажно, он либо не знает, как выглядит возбуждённое влагалище, либо проецирует на вас какое-то своё заболевание, обычно эректильную дисфункцию. Естественное увлажнение часть сексуальной реакции, и количество выделенной смазки может варьироваться изо дня в день и от партнёра к партнёру. Продолжительное прелюдии и длительное проникновение способствуют выделению смазки. Бывает так, что мозг хочет заняться сексом, а тело не успевает подготовиться, поэтому немного лубриканта из тюбика может помочь. Лубрикант ваш друг. Мне нравится сравнивать его с очками. Кому-то они требуются всю жизнь, кому-то становится нужны с возрастом, а кто-то пользуется ими только для чтения. Никто не осудит за то, что вы их носите. Помните, важно не то, как вы добрались на вечеринку, а как провели на ней время. Как сделать выбор? Выбрать смазку в аптеке или в интернете может быть сложно, поскольку ассортимент велик. В секс-шопах он ещё больше. Однако во многих из них вас может проконсультировать настоящий знаток смазок, который детально расскажет обо всех вариантах. Смазки бывают нескольких типов: на водной основе, силиконовые, гибридные, на основе воды и силикона, на масляной основе и чисто масляные, например, оливковое или кокосовое масло. Силиконовые по сравнению со смазками на водной основе остаются на тканях дольше, и их можно использовать в ванне или душе. Некоторые считают, что силиконовую смазку сложнее смыть, чем лубрикант на водной основе. Масло тоже остаётся на теле долго, но оно может пачкать постельное бельё. Легче всего смываются лубриканты на водной основе. Все эти виды смазок подходят для анального секса. Некоторым очень важно то, как смазка ощущается на их теле. Ощущение дело индивидуальное. Лично для меня наибольшее значение имеют два аспекта: скольжение и липкость. Кого-то больше волнует лёгкость смывания, кого-то вкус, а кого-то вообще ничего не волнует, лишь бы смазка делала своё дело. Попробуйте несколько видов лубрикантов, чтобы определиться, какой подходит именно вам. Значение имеют не только ощущения и лёгкость смывания. Важно удостовериться, что лубрикант не раздражает ткани влагалища и не оказывает отрицательного воздействия на здоровые бактерии. У Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Есть рекомендации относительно лубрикантов на водной основе. pH смазки должен быть от трех с половиной до четырех с половиной, такой же как влагаличный, а осмоляльность менее трехсот восемьдесят моль на килограмм. Концентрация молекул в воде низкая. Осмоляльность означает меньше молекул, а высокая больше. Осмоляльность влагалищных выделений составляет двести шестьдесят-двести восемьдесят моль на килограмм. Если осмоляльность смазки выше, она сможет вытянуть воду из тканей влагалища, вызывая микроповреждения и, теоретически, повышая риск заражения ИППП. ВОЗ не рекомендует использование смазок со осмоляльностью более 1200 мосмол на килограмм. Эти рекомендации не относятся к силиконовым и масляным смазкам. В их составе нет воды, следовательно, отсутствует pH. pH — это концентрация ионов водорода в растворе и осмоляльность. Также следует проверять совместимость смазки с презервативами. Лубриканты на масляной основе могут снижать прочность латексных презервативов. Силиконовые и смазки на водной основе такого действия не оказывают. С полиуретановыми презервативами можно использовать любые лубриканты. На совместимость смазки с секс-игрушками тоже следует обращать внимание, поскольку силиконовые лубриканты могут разрушать силиконовые игрушки. Поэтому, выбирая смазку, всегда следуйте рекомендациям производителя. Силиконовые лубриканты обычно имеют в составе одинаковые компоненты: циклометикон и диметикон. Поскольку производители могут менять состав, следует всегда читать этикетку. Есть ещё несколько компонентов, о которых ради безопасности стоит знать больше: глицерин, глицерол и пропиленгликоль. Во многих смазках консерванты на водной основе, которые обладают высокой смоляльностью, поэтому согласно рекомендациям ВОЗ общее содержание глицерола должно быть менее 8,3 процента. Грибки могут использовать глицерин, пропиленгликоль в качестве источника пищи, из-за чего повышается риск развития грибковой инфекции. Лубриканты с высоким содержанием глицерина могут вызвать раздражение. которые часто ошибочно принимают за грибковую инфекцию. Парабены, консерванты, содержащиеся в некоторых смазках на водной основе. Это эндокринные дезраторы, то есть они могут действовать на ткани как гормоны и отрицательно сказываться на них. Однако содержание парабенов в смазках считается безопасным. Кислород вредит легким в концентрации 100 процентов. Очевидно, что 17 процентов кислорода в воздухе не опасны. Поэтому в вопросах безопасности главное дозировка. К сведению, многие растения эндокринные дезорапторы, например, лаванда и конопля, марихуана. Люди часто забывают об этом, несмотря на то, что исследования доказали их опасность для здоровья. Парабены хорошо протестированы на аллергические реакции, поэтому вряд ли могут стать причиной раздражения. Хлоргексидин биглюконат тоже консервант. В одном исследовании он убил все полезные бактерии, поэтому его лучше избегать. Поликватерниум, консервант, способен усиливать репликацию ВИЧ-1. Сложно сказать, точно ли это, поскольку исследований было проведено мало, но ВОЗ рекомендует избегать этого вещества, пока не появится больше данных. Разогревающие и охлаждающие лубриканты. Активными компонентами в них могут быть пропиленгликоль в высокой концентрации, спирт, растительные экстракты, ментол и даже капсаицин, вещество, из-за которого перец чили такой жгучий. Если смазка, содержащаяся в его составе, попадёт во влагалище, жжения не избежать. Какие-то из этих компонентов могут вызывать раздражение, а какие-то, ментол, например, не были протестированы на слизистой влагалища, поэтому о них известно не так много. Натуральный и на растительной основе не значит безопасный. Гидроксиэтилцеллюлоза. Компонент, обеспечивающий скольжение в некоторых смазках на водной основе. Некоторые органические бренды делают акцент на гидроксиэтилцеллюлозе в составе, поскольку она имеет растительное происхождение. Однако этот компонент вовсе не редкий и присутствует во многих лубрикантах. Она тоже может стать источником питания для грибков. Натуральные или органические лубриканты. Это маркетинговый ход. Все смазки на водной основе имеют в составе консерванты, поэтому натуральный не значит без консервантов. Один бренд заявляет в рекламе, что в их смазке достаточно консервантов для безопасности и недостаточно, чтобы нанести вред. Я не думаю, что какие-то производители стремятся навредить покупателям, они просто не хотят допустить размножение бактерий. Лично я терпеть не могу нечестную рекламу, отвлекающую потребителя от того, что якобы натуральный продукт имеет точно такой же состав, что и обыкновенный. Лубриканты на масляной основе могут содержать в составе разные масла, например, миндальное, подсолнечное, ши. В некоторых смазках содержится пчелиный воск и витамин Е. У каждого бренда своё сочетание компонентов. Пищевые масла Например, оливковое или кокосовое. Одно исследование связало использование масел с повышением риска грибковой инфекции, но другое, изучавшее влияние оливкового масла на влагалище женщин в постменопаузе, не обнаружило никаких побочных эффектов. На протяжении многих лет врачи рекомендовали использовать кондитерский жир криска, который женщины неплохо переносили. Однако он содержит вредные для здоровья трансжиры. Вряд ли они могут всосаться, но нанесение на тело жиров, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания, кажется нелогичным. Хоть кокосовое масло в качестве смазки и не было хорошо изучено, многие мои пациентки пользуются им годами и не жалуются. Вазелин. Как минимум, два исследования подтвердили связь между использованием вазелина в качестве смазки и развитием бактериального вагиноза. Не стоит отдавать ему предпочтение. Нужно ли использовать специальную смазку, чтобы забеременеть? Некоторые лабораторные исследования in vitro позволяют предположить, что определённые лубриканты могут влиять на сперматозоиды, однако результаты неоднозначны. Иногда якобы безопасная для сперматозоидов смазка останавливала их движение, а иногда она же не оказывала на них никакого воздействия. Примечание: in vitro латинское в стекле. Эта технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся в пробирке вне живого организма. В общем смысле этот термин противопоставляется in vivo эксперимент на живом организме, на человеке или животной модели. Конец примечания. Кто-то из исследователей считает, что проблема может быть связана с концентрацией глицерина выше десяти процентов, но эта информация не надежна. Оливковое, рапсовое и минеральное масла. Тоже были изучены в лаборатории, и только оливковое оказало негативное влияние на сперматозоиды. Некоторые люди боятся, что парабены в лубрикантах могут нанести вред сперматозоидам, но данных, подтверждающих их опасения, нет. На некоторых лубрикантах указано, что они безопасны для сперматозоидов. Однако исследование, в котором приняли участие желающие забеременеть женщины, не выявило никакой разницы в статистике беременности между теми, кто использовал якобы безопасный для сперматозоидов лубрикант, и теми, кто пользовался обычным. Не забывайте, что слюна тоже снижает подвижность сперматозоидов, но никто не говорит парам, которые хотят зачать ребёнка, избегать орального секса. Так что же делать? Научные доказательства влияния тех или иных смазок на сперматозоиды в лучшем случае сомнительны. Тем не менее, отказ от лубрикантов с высоким содержанием глицерина идёт на пользу влагалищу, поэтому пользоваться ими не надо в любом случае. Смазки, якобы безопасные для сперматозоидов, обычно стоят дороже, поэтому вовсе не обязательно отдавать им предпочтение. Если у вас не получается забеременеть из-за сперматозоидов с очень низкой подвижностью, вполне возможно, что на них может негативно сказаться даже лубрикант. Подведём итоги. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать смазку для более комфортного секса. Если партнёр мужского пола утверждает, что смазка негативно влияет на его эрекцию, то именно ему, а не вам, нужна консультация врача. Не следует пользоваться лубрикантами на водной основе со смоляльностью более 1200 мас. моль на килограмм. Гидрооксиэтилцеллюлоза, содержащаяся как в натуральных, так и в обычных лубрикантах, может стать причиной грибковой инфекции. Нет весомых доказательств того, что безопасные для сперматозоидов смазки необходимы парам, у которых нет проблем с бесплодием на фоне нарушений функции сперматозоидов.